Глава седьмая Варвара «Это было жестко, Варь!» Последняя фраза. Фи смотрит на меня с недоумением, пока мы выезжаем на гелике Османа на трассу. Жестко — это то, как он меня перед дедом подставил полчаса назад. За какой-то час я стала будущей матерью его детей и помощницей в семейном бизнесе. Представляешь? За час, Фи! А еще говорят, что женщины много болтают. Наболтал, блин. Бью рукой по рулю. Так, стоп. Успокойся, пожалуйста. А то мы никуда не доедем. И это только сутки прошли. А еще два дня. Боюсь даже представить. Развожу руками. Что Осман Дамирович еще умудрится наговорить. Просто раньше дед наседал на Османа жестко и открыто. Результата ноль. Но сейчас он действует хитрее. Через тебя преподносит ему все те мысли, что желает вложить в голову внука. Вот и получается, что воспитать дед хочет Османа, а попадаешь под раздачу ты. Если бы он сразу рассказал мне все, он сказал все просто, приезжаем, я играю его девушку, живем в разных комнатах, гуляем на свадьбе и домой. И в итоге живем в одной спальне, а это ого что значит, оказывается. Дед воспринимает меня как потенциальную мать его правнуков, а все на свадьбе будут непременно сравнивать меня с бывшей османа, которая его предала. «Во как!» – перевожу дыхание. «У меня не было дедушек и бабушек. Отец далеко, а человек, который меня знает сутки, то есть дед, относится ко мне лучше, чем собственная мать. Мне стыдно обманывать пожилого человека. Очень стыдно, Фи. Я ему как потом в глаза посмотрю» когда правда откроется, а?» Физа молкает, опустив глаза в пол. «Едем молча некоторое время, я успеваю успокоиться, привести мысли в порядок, сосредоточиться. Сейчас понимаю Османа в некоторой степени. Он не мог предположить, что дед организует все серьезно, сделает так, чтобы меня воспринимали не как просто временную девушку, а как его пару. Но это не его оправдывает». «Это я не знала, куда ехала, а Осман деда знает всю жизнь, должен был предусмотреть подвох». «Знаешь, Варь», — начинает Тихофи, — «вы хорошо подходите друг к другу с Османом. Ты ему подходишь». «Вчера ты его быстро успокоила. Я сидела далеко, но поняла, что ты к нему прикоснулась, и Осман перестал злиться на Рустама. Камила всегда подстегивала его, драконила». Злость превращала в ярости он слетал с катушек. Именно это не нравилось деду. Он видел, что внуком манипулирует женщина и делает это для собственного морального удовлетворения. «Ты другая. Ты его уравновешиваешь, приносишь ему покой, мир. Дед это увидел, понял, и теперь сделает все, чтобы ты осталась в семье». «Фи, да мы вообще не должны были встретиться. Никогда. Мы даже не во вкусе друг друга». Я-то точно не нравлюсь Осману. Просто случайно Осман поделился с Робертом, а тот ему посоветовал спросить у Леры, нет ли у нее подходящей подруги. Все. Но вы встретились, заключает Фи. Может, это судьба? Да нет никакой судьбы. Не верю я в это больше. В отношения не верю. В брак и верность мужчин. Мой голос становится тихим, а в глазах застывают предательские слезы. Единственное, чем мы похожи с Османом, ярым нежеланием вступать в брак и создавать семью. Тебя обидели, Варь. Предполагаю, что наши с Османом истории в некоторой степени похожи. И если ты помнишь, каково было ему, то, поверь, я чувствовала себя точно так же. «Помню», — вздыхает Фи, «и теперь тебя понимаю. Но я была бы рада, если бы вы с Османом попробовали построить настоящие отношения». «Вы бы могли стать счастливыми?» «Не могли бы», — отрезаю я. «Мы больны больны душевно. А из двух больных вряд ли получится один здоровый». Задумываюсь над словами сестры Османа. «Был бы у нас шанс при других исходных данных? Чисто теоретически, могли бы мы быть вместе?» «Не могу ответить на этот вопрос даже самой себе». «Мне нравится Осман как мужчина». Не знаю, насколько нравлюсь ему, но его голодный взгляд, периодически проскакивающий по моему телу, говорит, что он испытывает интерес. Но нам нужно держаться друг от друга подальше, как можно дальше, чтобы не усложнять и без того сложную ситуацию. Я испытываю в его присутствии трепет и физическое желание, камни, мухающие между ног и заставляющие думать о его теле и близости с ним. Со мной такого давно не было. Вчера ночью, когда он меня притянул к себе, я получала удовольствие от того, что прикасалась к его телу. Лежала на его широкой груди и слушала, как бьется, словно молот, его сердце. Получала истинное наслаждение лишь от одного этого звука. Это плохой признак для меня. У меня долго, очень долго не было мужчины, и если он поцелует... «Если заденеть чувствительные струны моего тела, остановить его я не смогу, потому что не захочу останавливаться сама. Впереди еще две ночи рядом с ним, с его большим мускулистым телом, и как их пережить, я пока не знаю». Выдыхаю, вдыхаю. «Ладно, фея, я успокоилась. Нам еще на свадьбе пару влюбленную изображать». Улыбаюсь ей. «Расскажи, куда мы едем?» «Ой, сразу оживляется девушка». «Спа, маникюр, педикюр, макияж, прическа. Я везде нас записала». «А мы до четырех успеем?» «До шести». «Стоп, ты говорила ресторан в 4 Я хорошо помню время». «В четыре жених с родственниками, которых он пригласил сам, поедет за невестой к ней домой. Выкуп, все дела. Дальше все пьют кофе, разговаривают и ждут остальных гостей». «А так как татары долго собираются...» то как раз и получается два часа. Потом забирают невесту и едут в ресторан. С Адилем поедут наши мужчины. Тебе там делать нечего. Свои разговоры не на русском по большей части. Неинтересно. А я тебе компанию составлю. Поедем к шести в ресторан. Что будет на самой свадьбе, расскажи. Вообще сегодня свадьба невесты, а значит ее гости. А завтра гости Адиля. Но... Дед и отец Сабины негласно договорились. Сегодня будет молодежная свадьба. То есть, понятное дело, родственники невесты и жениха и вся молодежь. Все друзья молодых, знакомые и так далее. «И Камила?» — уточняю для уверенности. «И Камила?» — вздыхает Фи. «Сабина — девочка современная, продвинутая, очень энергичная. Поэтому сегодня будут и конкурсы, в меру, конечно, и танцы». «Все очень активно. Даже ведущего наняли мега популярного, заводного, веселого. В общем, невеста хочет танцев до упаду и веселья. А завтра?» «А завтра уже будут приглашены бизнес-партнеры деда и отца Сабины. Все пожилые и взрослые родственники и друзья. Нет, там тоже будет весело, но не так шумно и активно, как сегодня. Камилы завтра точно не будет» поэтому тебе нужно отстоять сегодняшний вечер. Я помогу, Варь. Спасибо, Фиш, что помогаешь. Искренне спасибо. Сжимаю ее руку в знак признательности, потому что если дед нас раскусит, ты попадешь под адскую руку его гнева вместе с нами. Мы все попадем. Осман. Девочки еще не приехали, а нам скоро уезжать в город за невестой. Адиль живет в своем доме, в Ялте. Хороший дом, вместе с ним выбирали. Я бы тоже такой для семьи выбрал. Все по правилам. Родственники жениха, которых он сам пригласил, едут на выкуп невесты, а затем в ресторан на праздник. Сегодня день невесты, но свадьбу разделили. Сегодня веселье для молодежи и всех друзей. Завтра для деловых людей из сферы бизнеса и всех старших родственников. Я хочу увидеть Варю, поговорить дать последние наставления и советы. Надеюсь, она успокоилась при поддержке Фи и больше на меня не злится. Ситуация и так непростая во всех смыслах. А если в нашем общении будет напряжение, мы сегодняшний вечер не переживем. Нам нужно быть заодно, вместе. И да, мне нужна ее поддержка. Сегодня как никогда. Я понимаю». «Все понимаю, ее недовольство и негодование, и даже злость на меня, кстати сказать, вполне заслуженную. Но я и сам не мог предположить, что дед все так хитро закрутит, используя куколку, чтобы манипулировать мной и принимать решения. Дед очень хитер, и я по наивности недооценил его, забыл, какой он хороший игрок. Чертов стратег. Я уже собран». Черная рубашка и брюки, золотые часы, как элемент состоятельности. В гардеробной видел три платья. В каком она сегодня будет, не знаю. Фи сказала, они еще не решили. Ладно. Посмотрю на Варю уже в ресторане. От мысли, что и остальные мужчины на празднике будут на нее смотреть, становится неприятно. Пока сам не понимаю, почему куколка вызывает во мне столько эмоций не связанных исключительно с сексуальными желаниями. Открывается дверь спальни, и я поворачиваюсь. Передо мной куколка. Прекрасно. Нежные, крупные локоны делают ее еще больше похожей на куклу. Легкий макияж не утяжеляет. Наоборот, придает естественности и блеска. Терпеть не могу вульгарно накрашенных девиц с боевым раскрасом, словно у амазонок. В ней все идеально». Она мнется, почти не смотрит мне в глаза. Успокоилась. Подхожу и поднимаю ее личико за подбородок двумя пальцами, заглядывая в голубое небо. «Не злишься больше?» — улыбается в ответ. «Уже нет. Просто понимаю, что и ты не знал, что тебя здесь ждет». «Знал, конечно, но не все». «Но больше ничего не обещай деду и внимательно следи за тем, что говоришь, или сначала обсуждай со мной, чтобы я понимала, чего ждать и могла уверенно тебе подыграть». «Хорошо, я понял. Вы с Фи и Алией приедете в ресторан к шести. Возьми мою машину. Обратно поеду я за рулем». «Ты не будешь пить на празднике?» — удивляется. «Нет, не пью совсем» с некоторых пор. Пять лет ни капли в рот. Вообще. По причине моего месячного загула после предательства Камиллы, из которого меня Фи с трудом вытащила. За что я ей несказанно благодарен. — А мне можно? — лукаво улыбается. Провоцирует. — Шампанское. Или вино. — Можно. Только в меру. А то вдруг вы, Варвара, переборщив с шампанским, станете ко мне приставать. А нам еще, напоминаю, спать в одной постели. Сам улыбаюсь ей и вроде шучу, но совершенно не против приставаний и того, что может за ними последовать. — Вы слишком высокого мнения о себе, — осман Дамирович закатывает свои голубые глазки и цокает. — Вот же язва! И где в этой мелкости столько колкостей помещается? За это и нравится. И этим и цепляет. Подхожу к комоду, вытаскивая приготовленную для нее квадратную коробочку с украшениями. Подношу и открываю. Это наденешь сегодня с платьем. Она смотрит на сверкающий гарнитур, не отрываясь. Ты должна выглядеть прекрасно. Драгоценности — обязательный элемент, иначе меня не поймут. Согласно кивает. «Я буду ждать вас у входа в ресторан. Не переживай, ты везде со мной. Не оставлю ни на минуту. Постараюсь, очень. Но есть Фи на подхвате. Если меня отвлекут разговорами мужчины, она рядом». Фи сказала, «Камилла будет. Покажешь мне ее?» «Да, обязательно, чтоб ты знала. И еще смотрю на нее в упор. Если я обниму или поцелую...» «Не отталкивай, пожалуйста, меня, иначе нам не поверят. Сегодня дед будет наблюдать за тем, как мы ведем себя на публике. И пора бы уже нам проявить друг к другу нежные чувства. Все-таки мы встречаемся два месяца только. Наши чувства в самом разгаре. Потерпи этот вечер мои прикосновения, какими бы, возможно, неприятными они для тебя ни были. На ее лице удивление и негодование». Голубые глазки распахиваются, а брови резко поднимаются. Специально это сказал. Хотел на ее реакцию посмотреть. Значит, ей приятно, когда я ее касаюсь. Ну или она, по крайней мере, не испытывает отвращения. Сегодня у меня есть полное право прикасаться к ней и целовать, когда я захочу. Под предлогом нашей игры на публику. Я такой момент не упущу. Слишком сильно хочу попробовать на вкус эти розовые губки. Провести по ним языком. Проникнуть в этот ангельский ротик. Насладиться сполна куколкой. Хочу сорвать хотя бы поцелуй и только. Никакого продолжения. Лишь почувствовать ее в прикосновениях. Все. До встречи через два часа. Выхожу, оставив ее одну. Девочки еще не до конца готовы к торжеству. Сегодня я увижу Камиллу. Последний раз мы встречались полтора года назад на свадьбе у общих знакомых. Она все такая же с ног красавица. Только и тогда эта красавица уже не вызывала у меня ни одной эмоции. Ничего. Совсем. Мертвое поле равнодушия. Она всячески пыталась меня поддеть в тот вечер, надеясь вызвать привычную реакцию, но, увы, я ни разу не среагировал. У меня к ней нет чувств совершенно. Мне все равно, как она живет, что делает и кто ее трахает. Возможно, она себя считает единственной и неповторимой женщиной в моей жизни. Вероятно, так и было пять лет назад, но теперь нет. Еще тогда она поняла, что мне все равно, и отстала. Но сегодня будет Варя, и все свое внимание Камилла переключит на нее. Уверен, ее заденет тот факт, что я не страдаю и больше ничего и никого не жду. Я очень надеюсь, что моя куколка сможет достойно ответить на любой выпад.